Глава 45. Июнь 2017 года. В течение следующих нескольких дней небольшие жесты физической нежности начинают множиться. Зак заправляет ей за ухо прядь волос, нежно проводит пальцами по её затылку, ночью в постели перебрасывает руку через ребёнка, чтобы неким образом обнять и её тоже. Жесты эти не сексуальные, но малёдные. Так что она едва успевает их заметить и пожаловаться. Иногда она видит лицо матери, когда та мельком замечает проявление его нежности, как она озаряется тёплой улыбкой. Не всякого сомнения, мать думает, Талуле крупно повезло, что в её жизни есть такой любящий, заботливый мужчина. Но от этих жестов у Талувы по коже ползут мурашки. Она хочет оттолкнуть его руку, процадить сквозь зубы, чтобы он отвалил. И всё это время в её сознании пульсирует воспоминание о маленькой чёрной коробочке в кармане его куртки, словно тихий, но настойчивый сигнал тревоги, срабатывающий где-то вдалеке. Она чувствует его в воздухе. Он всё ближе и ближе. Каждый раз, когда Зак прочищает горло или зовёт её по имени, у неё перехватывает дыхание. Ей страшно. Он сейчас сделает ей предложение. А потом, одним солнечным июньским днём он смотрит на неё с кровати, где лежит со своим ноутбуком, и говорит: "Знаешь, я тут подумал. Я был слишком зациклен на этой квартире, слишком зациклен на том, чтобы накопить денег. И теперь, мне кажется, что неплохо бы их немного потратить". Его тон лёгкий и игривый, на лице улыбка, как ты смотришь на то, чтобы провести вечерок в пабе. "Ты и я. Я угощаю". "Видишь ли", осторожно начинает она. Сейчас я не могу, у меня ещё куча работы перед экзаменами. Он садится прямо и нетерпеливо смотрит на неё. А когда твой последний экзамен? Она пожимает плечами. В пятницу на следующей неделе. Хорошо, говорит он. Тогда в пятницу мы идём в паб. Я попрошу твою мать посидеть с Ноем. Я закажу нам столик. Её сердце пропускает один удар. Вот оно. Ой, игриво говорит она. Честное слово, не трать на меня деньги. В пятницу вечером я буду никакая, со мной будет скучно. Может, тебе лучше пойти со своими приятелями? Он качает головой. Ни за что. С какой стати мне их пойти? Не, только ты и я. Это свидание. Её взгляд должен был выдал её мысли. Он садится прямо и тянется к ней через кровать. Никакого давления, говорит он, беря её руки в свои. Ничего такого. Просто приятно проведём вечер. Ведь мы это заслужили. Согласна? У неё нет сил возражать ему, поэтому она кивает и заставляет себя улыбнуться и думает, что перейдёт этот мост, когда доберётся до него. И, по крайней мере, так она не будет жить на нервах, в любой момент ожидая его предложения. По крайней мере, так у неё будет небольшая передышка, время на подготовку. Он целует её руки и отпускает их. «Ладно, не буду тебе мешать», — говорит он. «Пойду приготовлю ною чай, хорошо?» Она кивает. Да, говорит она. Да, пожалуйста, спасибо. Он выходит из комнаты и тихо прикрывает за собой дверь. Это совершенно не похоже на Зака, поскольку обычно он с силой стучит и гремит неодушевлёнными предметами, так что ей становится не по себе. На следующий день в колледже Талула в обеденный перерыв находят Скарлетт. Она отводит её на тропинку позади корпуса и говорит: Кажется, Зак собирался сделать мне предложение. Что? Он купил кольцо и нашла его у него в кармане, а теперь на следующей неделе он хочет пригласить меня на свидание. И он просто приторно нежный, запотливый и милый. Блин, Лула, что ты намеренно делаешь? Пожалуйста, скажи мне, что ты скажешь нет. Конечно, я скажу нет, как же иначе? А что потом? Он психанёт, пригрозит забрать у меня Ноя. Он превратит мою жизнь в ад. Единственная причина, по которой он сейчас такой милый это надежда, что я скажу ему да. Или же, если я скажу нет, он будет вправе психануть. Это неважно, говорит Скарлетт, сжимая руку Таллы. Неважно, что он говорит, что он думает или как реагирует. Ты ему ничего не должна. Этот ребёнок твой. Твоя судьба принадлежит тебе одной. Он просто должен будет признать, что нет означает нет. и двигаться дальше. Толола кивает, но она не убеждена. Но её сын, но вместе с тем и сын Зака. А Зак — тот отец, рядом с которым должен расти мальчик, физически развитый, ласковый, любящий, трудолюбивый, верный, надёжный, хороший образец для подражания. В какой-то безумный момент ей хочется, чтобы Зак был больше похож на молодых отцов-пофигистов, столь любимых бульварной прессой. тех, что фонтанируют своим семенем направо и налево и движутся дальше, тех, что забывают дни рождения и не приходят проведать своих чад. Тогда бы она без зазрения совести убрала бы Ноя из его жизни. Она не чувствовала бы себя виноватой из-за того, что заставила их жить порознь, за то, что свела отношения Зака с собственным сыном к торопливым визитам по выходным в одинокую квартиру. А если он не может двигаться дальше... говорит она. «Что, если он не примет «нет» в качестве ответа? Что, если он закатит скандал? Что, если «ной» ну, никогда меня не простит? Что, если я пожалею об этом?» «Пожалеешь об этом?» не веря своим ушам, повторяет Скарлетт. «Как можно пожалеть, что ты не вышла замуж за парня, которого не любишь? Который хочет запереть тебя в бетонной коробке? Ты рехнулась?» Талула качает головой. «Нет, просто я... Я не знаю...» А думай, сколько женщин-девочек хотели бы иметь настоящую семью. Да они бы зубами вцепились в парня, который готов поставить семью превыше всего. И если я скажу нет, это всё равно что сказать нет мечте некоторых людей. Да, но это не твоя мечта, честное слово. Не твоя мечта, Талула. Скарлетт пристально смотрит на неё. Чего ты хочешь? Какая у тебя цель в жизни, когда ты закончишь колледж, когда ваш ребёнок пойдёт в детский сад, где ты себя видишь? Алула поднимает взгляд к небу. Ей кажется, что оно начинает пузыриться, словно патока на сковородке, что она вот-вот загорится. Над головой, закрывая солнце, медленно ползёт белое облако. Она смотрит в его середину, туда, где солнце прожигает сквозь него пледную дыру. Она сжимает кулаки и разжимает их снова. Это вопрос, который она всегда боялась себе задать. Всю свою жизнь она была пассивной. В её школьном табеле всегда говорилось, что она прилежная ученица, но учитель хотел бы, чтобы она была активнее на уроках, хотел бы слышать её голос. В начальной школе она позволяла втянуть себя в дружбу с детьми, которые ей не очень нравились, а затем в трудном возрасте она встретила Зака, в возрасте, когда другие девочки жаловались на то, что их планы на субботний вечер не сбываются. жаловались на мальчиков, которые не отвечают на их смски достаточно быстро, или на подружек, поливающих их дерьмом за их же спиной. Наличие постоянного парня просто позволило ей продолжить учёбу, продолжить жизнь, продолжить ставить одну ногу впереди другой, бездумно, машинально день за днём. До того дня, в начале второго года обучения в шестом классе, когда она поняла, что у неё больше месяца не было месячных, Однажды она купила в интернете тест и сделала его во вторник утром, перед тем как идти в школу, и увидела две полоски. А сразу за этим тестом ещё один и подумала: "Ну вот и всё, я беременна". Она мысленно рассчитала дату родов, гораздо позже даты её последнего выпускного экзамена и подумала: "Наверное, я успею его сдать". Потому что такой девушкой была она, Талула. Возможно, её мать из лучших побуждений дала ей имя реки. Гонтарки и кин звезды. Она так и не смогла стать достойной своего имени. Примечание. Река на юго-востоке США, актриса и певица, известная эпатирующими выходками, жившая и работавшая в Нью-Йорке в 1930-х годах. Конец примечания. За всю свою жизнь она не сделала ни одного смелого шага. С того момента, когда этим утром после их совместной ночи она прошла через кухню к Скарлетт и поцеловала её. Она знала, это был единственный момент в её жизни, который произошёл по её воле. Она отрывает взгляд от неба и вновь смотрит на Скарлетт. "Я не знаю", говорит она виноватым шёпотом. "Я нужна тебе?" Она кивает, но не может заставить себя сказать слово "да". "Что ещё тебе нужно?" Но я я не знаю. Я просто хочу. Я просто хочу быть свободной. Да, говорит Скарлетт. Да, именно. Это именно то, что тебе нужно. Свобода. Тебе 19. Ты прекрасна. Ты хороший человек. Ты хочешь быть свободной, и ребёнок не должен мешать тебе быть свободной. Наши отношения не должны мешать тебе быть свободной. Ничто не должно мешать тебе быть свободной. Последнее, что тебе нужно на данном этапе жизни кольцо на пальце. Тебе нужно отрезать себя от него, и я думаю, это прекрасная возможность. Пусть он сделает предложение. Скажи нет. Это что-то вроде точки невозврата. Выход в одну сторону, я серьёзно. Пусть он это сделает. Скажи нет. И тогда твоя жизнь может начаться. Скарлетт говорит и то улыбает всё энергичнее и энергичнее. Когда она умолкает, Талули кажется, что она чувствует все элементы своего существа. Через неё проходит волна электрической энергии. Она бросается к Скарлет, прижимает её к стене и крепко целует. Через минуту, задыхаясь, она отстраняется. Она смотрит на Скарлет, и видит яркие огни, танцующие в её глазах. Застывшая на её лице изумление, чувствует жар её дыхания на своей коже. Она чувствует себя ослеплённой сверх всего. сверх любых слов и воображения её красотой и думает я люблю её я люблю её я люблю её я бы хотела говорит она вводя пальцами контуры лица скарт я бы хотела чтобы никакого зака вообще не было чтобы он просто ну ты понимаешь и сейчас